Глава четвертая «Всегда рад помочь, чем могу», — сказал Рима-блондину, державшемуся поразительно спокойно для человека, которому несколько секунд назад грозила смертельная опасность. Темноволосый коротышка с пистолетом удобно и навсегда устроился на тротуаре, И никакие мысли его больше не беспокоили, поскольку его мыслительный аппарат веером раскинулся по асфальту вокруг головы. На улице стоял неистребимый запах молотого кофе, по наблюдениям Рима, свойственный всем трущобам. Они пахнут кофе, прогожат им кофе, даже если его в районе никто не пьет. Ночная прохлада на Уолтон-Авеню уже несла в себе влажную духоту, предвестник летней жары. Рима, как всегда, был одет в легкие брюки с лаксы, мокасины и футболку. Как вас зовут? – спросил Рима. Спеск. Тони Спеск. Я продаю электробытовые приборы. И что вы делаете тут? Доехал себе по городу и тут этот тип вломился ко мне в машину, кнул в затылок пистолет и велел ехать сюда. А когда увидел вас, то почему-то открыл стрельбу. Так что спасибо тебе еще раз, дружище. Не стоит благодарности, сказал Рима. Блондин был слишком разодет, да еще и в розовом галстуке. «Машина твоя?» «Да», — ответил Спеск. «А ты кто?» «Из полиции?» «Нет». «А вопросы задаешь, как полицейский?» «Я еще и не такие вопросы могу задать. Вообще-то я продаю желатин и клубнику в шоколаде, и крем шоколадно-миндальный». «Ого!» — выразил вежливое удивление Спеск. «Звучит заманчиво?» «Ну, не так заманчиво, как тапиока», — сказал Рим. «Тапиока?» Просто сказка. Парень, разумеется, врет. Не затем он приехал в Штаты из Канады, номер у машины канадский, чтобы торговать электроприборами. И тот второй вышел из машины не сразу после старинной тони Спеска, а чуть позже, явно обеспечивая ему прикрытие. Это было очевидно, потому что крыши и окна окрестных домов интересовали его куда больше, чем человек, который сейчас изображал из себя жертву. А потом он увидел чулуна. Резко развернулся и выстрелил. Выстрелил без всякой причины. Он не знал, никто кто такой Чоун, никто кто такой Рима. Просто выстрелил. И это очень странно. Ясно одно. Убитый был телохранителем светловолосого Тони Спеско. В этом не было никакого сомнения. Помощь нужна? Спросил Рима. Нет, нет. А тебе? Слушай, приятель, мне понравилось, как ты двигался. Ты профессиональный спортсмен? Ну, вроде того, сказал Рима. Я могу предложить тебе вдвое против того, что тебе платят сейчас. Ты уже не молод, твоя карьера заканчивается. В моем виде спорта, сказал Рима, начало карьеры – полсотни лет. Зачем я тебе? Да я просто подумал, что человек с твоими способностями может сделать хорошие деньги, только и всего. Слушай, сказал Рима, я, конечно, не верю ни единому твоему слову, но я слишком занят, чтобы долго разбираться с тобой». А потому, просто за тем, чтобы узнать тебя издалека при следующей встрече и, может, чуть поубавить тебе прыти, Рима очень несколько хлопнул правой ладонью Спеска по колену. И Спеск вдруг припомнил, как однажды у него на глазах лопнула гусеница танка и отскочившим звеном перебила колено стоявшему рядом солдату. И голень оказалась соединенной с бедром одной узкой полоской кожи. Тогда кусок железа летел с такой скоростью, что его почти не было видно. Рука этого парня двигалась еще быстрее, и Спеск почувствовал резкую, опустошающую боль в левом колене. Но даже падая на мостовую и задыхаясь от боли, он уже понимал, что должен получить этого парня для родины матери. Такой человек стоит куда больше, чем любая идиотская игрушка, изобретенная 30 лет назад. Спеску никогда не доводилось видеть, чтобы человек двигался так, как этот парень. Он двигался не лучше, чем другие, он двигался совершенно иначе. И этот двадцати четырехлетний офицер КГБ, самый молодой полковник в России, оставшись практически без ноги, падая на тротуар, принял решение, какое не осмелился бы принять никакой другой полковник. Он решил заполучить на службу Советской Родине этого парня. Может тупиться чином повыше, сразу этого не оценят, но рано или поздно даже они поймут, что этот человек цене любых машин и приборов. Спеск пополз к машине, обливаясь слезами, и с трудом отъехал. Он найдет в Нью-Йорке соотечественник, который обеспечит ему врачебную помощь. Оставаться здесь без Натана, со сломанной ногой, было небезопасно. Рима вернулся к машине. Черный подросток скакал рядом, схватившись за запястье. Судя по всему, он попробовал дернуть чуна за бороду и, к своему разочарованию, Тут же понял, что перед ним вовсе не немощный старый Равин. «Да каких глубин пала твоя страна? Какая неописуемая ужасная низость!» – сказал Чиун. «А что случилось?» «Это существо осмелилось прикоснуться к мастеру Синанджу. Их что, никогда не учили уважать старших?» хм, «Меня удивляет, что он до сих пор жив», – заметил Рима. «Мне не платят за уборку ваших улиц. «Неужели тебя еще что-то удерживает в этой стране? В стране, где дети смеют дотрагиваться до мастера Синанджул? Папочка, меня действительно кое-что беспокоит в моей стране. Но отнюдь не страх за твою жизнь. Есть другие люди, не обладающие твоим мастерством, а потому беззащитные. Смита заботит какая-то машина, которую кто-то там изобрел. А меня заботит нечто иное. Старая женщина была убита, а никому до этого нет дела». «Никому никакого дела», – повторил Рима и почувствовал, как горячая волна прилила к голове и руки задрожали, словно его никто никогда не учил правильно дышать. «Так не должно быть, это несправедливо, это отвратительно», – он улыбнулся и многозначительно посмотрел на своего ученика. «Ты многому научился, Рима?» Ты научился пробуждать свое тело для жизни, хотя большинство человеческих тел в этом мире проходят весь путь от утробы матери до могилы, так ни разу и не вдохнув жизнь полной грудью. Вряд ли найдется в мире человек, который сравнится с тобой. Но в течение всех долгих и долгих веков ни одному мастеру Синанжу не удавалось сделать то, что хочешь сделать ты. Что именно, папочка? Положить конец несправедливости. Я не надеюсь положить ей конец, папочка. Я просто хочу, чтобы ее было поменьше. Пусть будет достаточно того, что в твоем собственном сердце и в твоей родной деревне торжествует справедливость. И Рима понял, что сейчас он в очередной раз выслушает историю Синанджо. Как эта деревня была столь бедна, что в голодные годы нечем было кормить младенцев, и их отправляли спать. в холодные воды Западнокорейского залива. Как много столетий назад первый мастер Синанджу начал продавать свои услуги земным владыкам. И как тем самым было положено начало солнечному источнику всех боевых искусств, дому Синанджу. И как верно, служа монархам, каждый мастер Синанджу спасал детей. Вот в чем для Рима должна состоять справедливость. И каждое задание, которое ты исполняешь в совершенстве, кормит детей Синанджу. завершил рассказ Чиот. «Твоя деревня – орава неблагодарных бездельников, и ты сам знаешь это», – сказал Рима. «Да, Рима, но это наши неблагодарные», – возразил Чиун и во мраке ночи поднял вверх длинный палец, подчеркивая значимость сказанного. Вокруг было темно потому, что обитатели квартала уничтожили все уличные фонари, как только сообразили, что алюминиевые детали можно продать в утиль. По телевидению была показана специальная программа, посвященная темноте в бедных кварталах. Темнота называлась формой проявления геноцида. Репрессивная система лишала негров источников света. Некий социолог провел тщательное исследование и обвинил городские власти в сговоре со скупщиками металлолома. В результате, утверждал он, специально устанавливаются такие фонари, которые легко сломать. И снова негры приносятся в жертву ради сверхприбыли белых. Он не стал распространяться о том, кто именно ломает фонарные столбы и кто платит налоги, на средства от которых эти столбы устанавливаются. Рима огляделся по сторонам, че он медленно покачал головой. «Я собираюсь выяснить, кто убил миссис Мюллер», — сказал Рима. «И что потом?» «Потом я прослежу за тем, чтобы справедливость восторжествовала», – заявил Рима. ай ай, ай, ай, ай! – запречитал Чун. «Что за бездарное применение сил для ассасина? Моя ювелирная работа, мое драгоценное время, и все это тратится в порыве эмоций». Обычно, столкнувшись со столь ярким проявлением глупости Запада, Чеун отгораживался от Рима зависой молчания, но на этот раз он не стал молчать. Он спросил, какую справедливость ищет Рима. Если старушку убили молодые люди, то они отняли у нее всего несколько лет жизни. И стоит ли из-за этого отнимать многие годы их молодых жизней? Это будет несправедливо. Тело человека, которого убил Рима, лежало на асфальте. Полиция прибудет утром, подумал Рима. Кое-кто из окрестных жителей видел, как я его убил. Значит, кто-то мог видеть и то, как убийца или убийца выходил из дома миссис Мюллер. А если это была целая банда, то кто-то из них наверняка разболтал об этом. Смит сообщил некоторые подробности о приборе, который они ищут, и о работе Герда Мюллера в Германии. О смерти старушки он сказал лишь одно – ее явно убили случайные люди. «Эй, вы!» – окрикнул Рима какую-то толстуху, высунувшуюся из окна. Ее огромные шаровидные груди покоились на толстых черных скрещенных руках. Вы здесь живете? Не, я просто прихожу смотреть, как живут цветные. Я хочу заплатить за информацию. Брат, сказала женщина глубоким гортанным голосом. Такой человек всегда найдет друзей. Рима протянул пятерку, деньги быстро приняли. И женщина спросила, где остальное. Рима поднес 200-долларовые бумажки к самому ее лицу. Она попыталась схватить деньги, но Рима опустил их и снова поднял. И ей показалось, будто деньги уже были у нее в руках, а потом на мгновение растаяли в воздухе. Ее это так удивило, что она попыталась еще раз, а потом еще. «Как ты это делаешь?» – спросила женщина. «У меня есть чувство ритма», – ответил Рима. «А что ты хочешь знать?» «Здесь жила одна старая женщина, белая женщина». «Ага, миссис Мюллер, точно». «Убили. Я знаю, это она». Ты ее ищешь. Все ее спрашивают. Знаю, знаю. Но вы не видели никого, кто в тот день входил к ней в дом? Что говорят соседи? Ну, об этом меня уже спрашивали. Вот. Но я не дура. Ничего не сказала. Смешно. Спрашивают, спрашивают. А это простое убийство. Вы ее знали? Не. Белые редко выходят из дома. Только в безбожные часы. безбожные часы? Это когда удивился Рима? Девять утра, пояснила женщина. А вы не знаете, чей это район? Какой банды? Может, они знают больше? Я хорошо плачу. Хочешь знать, кто ее убил? Белый мальчик. Именно этого я и хочу. Лорды. Вы точно знаете? Все знают. Лорды. Это их улица. Они хозяева. Их участок. И тебя убьют, белый мальчик. Лучше зайди в дом. И твой смешной желтый приятель тоже. Рима снова поднял деньги и на этот раз позволил женщине схватить их. Но свой конец бумажек он не отпускал. «А почему вы можете высовываться из окна, не боясь держать его открытым и все такое?» спросил он. «Я черная?» «Нет», — возразил Рима. «Шпану это не остановит. Они убивают любого, кто слабее их, и цвет кожи вас не спасет». «Я черная, и я разнесу башку любому», — заявила женщина и достала из-под подоконника обрез охотничьего ружья. «Вот мой спаситель». Четыре года назад я одному отстрелила яйца. Валялся вон там на тротуаре и ввыл. А потом я еще плеснул ему в глаза щелока. Чего? Рима не верил своим ушам. Кипящего. Лучшее средство. У меня все время горшок на плите. А белые, ты только посмотри на них. Не ведут себя так, как уважаемые люди. Я черная. Я говорю, как говорят на улице. Отстрелила яйца и щелок в рожу. И с тех пор живу спокойно. А ты... и твой смешной дружок, лучше зайдите на ночь, а то будешь сам, как тот белый, которого ты убил. Тут больше белых не осталось, как раньше. Нет, сэр. Спасибо, бабуля, но я рискну. Итак, лорды вы говорите? Саксонские лорды. Еще раз спасибо. Полиция знает, они знают, кто убил, те, кто забрали тело. Очень рано, я еще не встала, они приехали и совершили варварство, там, в переулке. Там раньше был переулок, а теперь нет. Дом снесли, но тогда был переулок. А мальчишки, они еще не легли спать, и они ничего плохого не хотели. Они не знали, что полиция. Думали, просто белые. А эти совершили жестокость и попали парню в руку. Вот варварство. Рима не интересовали подробности акта варварства полиции по отношению к черному парню, пытавшемуся отнять у полицейского пистолета. А вы знаете, кто из полицейских знает того, кто убил старушку, просил он? Я не знаю легавых по имени, не вожусь с ними. У меня нет наркотиков, нет притона. Спасибо, мам, и приятного вам вечера. Ты симпатичный парень, побереги шкуру, слышишь? Этот полицейский участок в Бронксе носил прозвище Форт Магикан. Окна его были забаррикадированы мешками с песком. Когда Рима подошел к зданию, из бокового переулка выехала патрульная машина с торчащими из окон калашниковыми и с ручными гранатами на приборной доске. Рима постучал в запертую дверь участка. «Приходите утром!» – раздался голос из-за двери. ФБР произнес Рима и перебрал пальцами пачку удостоверений, которую всегда носил с собой. Он нашел удостоверение агента ФБР со своей фотографией и поднес его к глазку двери. Но ФБР, и чего ты хочешь?» «Хочу зайти и поговорить», — сказал Рима. Чиун огляделся по сторонам с видимым презрением. «Признаком цивилизованности, — сказал Чиун, — является то, как мало надо людям знать о средствах самозащиты». «Тссс», — зашипел Рима. «С тобой кто-то есть?» «Да», — ответил Рима. «Отойдите на 50 яртов, или мы откроем огонь. Я хочу поговорить с вами». Это полицейский участок города Нью-Йорка. Мы открываемся для посетителей только в 9 утра. Я из ФБР. Тогда подключить к нашим телефонам из города. Я хочу поговорить с вами лично. Патруль вернулся благополучно? Патрульная машина, что ли? Да. Ну, тогда да. Как вам удалось добраться сюда среди ночи? Нормально, сказал Рима. А у вас что, конвой? Никакого конвоя, мы одни. Оглядитесь по сторонам. Никого вокруг Нет. За вами никто не следит, Рима огляделся по сторонам. Нет, никого, сообщил он. Окей, заходите, только быстро. Дверь приоткрылась, и Рима протиснулся в щель. Чего он за ним? Что это за старик? Фокусник? Ну тогда ясно, это он вас сюда доставил, сказал полицейский. Волосы у него были темные, а лицо избороздили морщины, наложенные возрастом и постоянным напряжением. Рука его лежала на рукоятке пистолета. Его очень заинтересовало, что это за старик в странном одеянии и не прячет ли он под одеждой оружие. Он решил, что старик волшебник, иначе этим двоим не удалось бы живыми добраться до форта Магикан. Звали полицейского сержант Плесков. Он получил звание сержанта за то, что за все время службы не выстрелил ни в одного так называемого представителя третьего мира. Он многое знал о преступлениях и преступниках. Он видел сотни ограблений и 29 убийств. и был очень близок к тому, чтобы произвести свой первый в жизни арест. Это был американский полисмен новой формации. Не громила, расист с будожьим лицом и тяжелым подбородком, а человек, способный вести диалог с жителями. Своим подчиненным сержант Плесков тоже нравился. Он следил за тем, чтобы их ведомости на жалования всегда были в порядке и не был одним из тех ограниченных, старомодных зануд сержантов, которые, посылая вас на дежурство, в самом деле надеются, что вы не покинете пределов штата Нью-Йорк. Сержант ждал, не выпуская Рима и Чиуна из поля обстрела двух пулеметов, установленных на столах возле двери. Рима показал свое удостоверение. «Вы, вероятно, не знаете, что тем домом на Уолтон-авеню занимается ЦРУ», сообщил Плесков. «Я здесь не по поводу дома на Уолтон-авеню. Я здесь по поводу убийства женщины». старой женщины, белой женщины. Ну, это уж слишком, сердито воскликнул Плесков. Приходишь в такой район и ожидаешь, что полицейский участок будет открыт среди ночи, да ещё спрашиваешь насчёт убийств какой-то старой белой женщины? Какой именно старой белой женщины? Старой белой женщины, которую привязали к кровати и замучили до смерти. Какой именно старой белой женщины, которую привязали к кровати и замучили до смерти? Ты что, думаешь, я гений и должен помнить всех белых убитых на моем участке? У нас для этого есть компьютеры. Мы тебе не какие-нибудь старомодные полицейские, которые теряли хладнокровие только из-за того, что кого-то замучили до смерти. Плесков закурил сигарету. Зажигалка у него была золотая. Можно мне задать вопрос? Я знал на своем счету множество полицейских, сказал Рима, но ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь из них разговаривал так, как вы. Чем вы тут занимаетесь? Мы пытаемся строить между полицией и местными жителями такие взаимоотношения, чтобы они отвечали чаяниям и стремлениям общины. И я могу гарантировать, что каждый сотрудник моего отделения отдает себе отчет в том, каковы чаяния представителей третьего мира и как… «Послушай, не стой перед дверью, иначе они стреляют через глазок». «Снаружи никого нет», – сказал Рима. «Откуда ты знаешь?» «Знаю», – сказал Рима. «Удивительно. В мире вообще много удивительного. На днях я видел странные узоры на бумаге. Знаешь, что это было? У человека на подушечках пальцев всегда есть какое-то количество жира. И если ты к чему-нибудь прикасаешься, то ставишь след. Похоже, как если бы Ренуар линейным способом изобразил суданскую скульптуру, сказал Плюсков. Это называется отпечатки пальцев, сообщил ему Рима. Я не читаю детективных романов, заявил Плесков. Это российская литература. Я слышал... Вы в участке знаете, кто убил старую белую женщину? Миссис Герт Мюллер с Уолтон-Авеню. Уолтон-Авеню? Тогда это либо саксонские лорды, либо каменные шейхи Аллаха. У нас прекрасная программа взаимоотношений с людьми из третьего мира. Мы не только пытаемся угадать их интересы, мы служим выразителями их интересов. У нас прекрасная образовательная программа, рассказывающая о многовековой эксплуатации и угнетении чернокожего населения. Но нам пришлось ее приостановить из-за управления здравоохранения штата. «А что они натворили?» – поинтересовался Рима. Э, типичные белые расисты. О чем они думали? Объявили, что покупают человеческие глаза для какого-то банка органов. Разве они понимали? Разве их заботило? Какое воздействие это окажет на юных непосредственных представителей третьего мира? Нет. Просто взяли и объявили, что будут платить за доставленные им человеческие глаза». Даже не потрудились упомянуть, что будут покупать глаза только умерших людей. И вот наша программа рухнула. Не понял, сказал Рима. Лейтенант полиции, который читал лекцию о том, как белые всегда грабили черных, пришел сюда и принес пару глаз. Их швырнул ему в лицо чернокожий юноша, поверивший обещаниям управления здравоохранения. Вся эта история сильно подпортила наши взаимоотношения с местным населением. Какая история продолжил недоумевать Рима? Управление здравоохранения в очередной раз обмануло Третий мир и ничего не заплатило за глаза. Гордый, юный, чернокожий афроамериканский представитель Третьего мира безрассудно доверился белым и принес пару свежедобытых глаз, а медицинский центр унизил его, отказавшись их купить. Юноши сказали, что не платят за глаза, изъятые у живого человека, Представляете, до чего дошел расизм? Ничего удивительного, что чернокожее сообщество пришло в ярость. Сержант Плесков продолжал распространяться об угнетении третьего мира и показал Рима компьютерную систему, благодаря которой эффективность работы на его участке была на 20% выше, чем где-либо еще в Нью-Йорке. Наш район находится на передовом грае, борьбы с преступностью. Именно поэтому федеральное правительство выделило нам дополнительные ассигнования. И как именно вы боретесь, спросил Рима, не заметивший вообще никакой борьбы? Ну, во-первых, благодаря этим деньгам у нас теперь по всему району курсируют фургоны с фонограммами, в которых убедительно доказывается, что молодежь третьего мира является жертвой угнетения и эксплуатации со стороны белых. Вы ведь белый, верно? Заметил Рима. Абсолютно, подтвердил Плешков, и стыжусь этого. Казалось, он гордится тем, что стыдится. Почему? Вы не виноваты в этом, что вы белые? Тоже относится и к черным, сказал Риммон. И к прочим подобным низшим расам, добавил Чун, чтобы эти расисты-американцы не вздумали смешивать свои низшие расы с высшей, то есть с желтой. Я стыжусь потому, что мы в огромном долгу перед великой черной расой. «Послушай», – добавил Плесков доверительно, – «я ведь не знаю правильных ответов на все вопросы. Я простой полицейский. Я исполняю приказы. Есть люди поумнее меня. Я должен давать такие ответы, каких от меня ждут. Тогда я получу повышение. Если же, не дай бог, я когда-нибудь пророню хоть слово о том, что приезд черной семьи в ваш квартал – это не милость Аллаха, то меня вышвырнут. Сами я живу в Аспене, штат Колорадо. Почему так далеко?» Лишь бы подальше отсюда, я бы поселился на юге. Да там все слишком переменилось после гражданской войны, сказал Плесков. Между нами я всегда болел за повстанцев, когда смотрел фильмы о войне. Тебе не жалко, что мы победили? Я хочу знать, кто убил ту старую женщину, миссис Гертмюллер с Уолтон-Авеню, который раз повторил Рима. А я и не знал, что ФБР занимается убийствами. Разве это дело общенационального масштаба? Да, это дело общенационального масштаба. Это самое важное дело за последние 200 лет. Оно имеет отношение к вечным устоям нашего общества. Старые и слабые должны находиться под защитой молодых и сильных. До самого недавнего времени именно это считалось главным признаком цивилизованности. Может быть мне платили именно за то, чтобы я защитил эту старую женщину. Может быть те гроши, которые она доставала из своей сумочки, чтобы выплатить жалование мне, Тебе, может быть, эти гроши как раз для того и были предназначены, чтобы ее убийца теперь не отделался беседы с психиатром, если случится невероятное и его арестуют. Может быть, это старая белая женщина и есть та последняя капля, после которой народ Америки скажет наконец хватит. Черт, это проникает в душу, признался Плесков. Честно говоря, иногда мне и самому хочется защищать стариков. «Но если ты полицейский в Нью-Йорке, ты не можешь делать все, что тебе вздумается». Плесков показал Риме гордость участка – главное оружие в широкомасштабной битве с преступностью, на которое федеральное правительство выделило 17 миллионов долларов. Это был компьютер ценой в 4,5 миллиона. «И что он делает?» «Что делает?» – с гордостью переспросил Плесков. «Ты говоришь, что хочешь узнать об убийстве миссис Герт Мюллер?» Плесков, мурлыча что-то себе под нос, нажал несколько клавиш. Машина выплюнула несколько белых карточек в металлический поддон. Они улеглись веером. «Двадцать карточек. Двадцать смертей». «Что ты так опечалился?» – спросил Плесков. «Это все убитые в городе пожилые люди?» – спросил Рим. «Нет-нет», – заверил его Плесков. «Это только мюллеры». Если бы ты заказал Шварцев или Суини, тогда мы могли бы сыграть в бридж этими карточками. Римма отыскал карточки с именем миссис Мюллер и ее мужа. Убийство? Он тоже попал в список убитых, спросил он сержанта. Плесков взглянул на карточку и пожал плечами. А, понятно. Иногда приходится иметь дело с этим устаревшим подходом, когда, говоря об убийстве, люди пользуются такими старомодными понятиями, как жертва, преступление, убийца. Знаешь, это старая логика. Преступник совершает преступление, хватайте преступника. Это старая, чисто животная, безответственная реакция, которая часто приводит к таким жестокостям, как бесчинство полиции. Что вы имеете в виду, спросил Рим? Я имею в виду, что этот полицейский, этот расист и реакционер, наплевав на интересы управления полицией своего участка, неправомерно классифицировал смерть Герда Мюллера как убийство. А это был сердечный приступ. Так мне говорили, сказал Рима. И так я думал. Так думали все, кроме этого расиста. Это был сердечный приступ, вызванный проникновением ножа в сердце. Но ведь ты же знаешь, какое отсталое мышление у этих старомодных полицейских ирландцев. К счастью, теперь они организовали свой профсоюз, и он взялся их просвещать. Нынче они не так часто срываются. разве только по решению профсоюза. «Знаете что?» вдруг сказал Рима. «В очень скором времени вам придется опознать преступника. Сейчас вы отведете меня к саксонским лордам, и вы опознаете убийцу». «Ты не можешь меня заставить это сделать? Я нью-йоркский полицмен. У нашего профсоюза очень твердые правила, и я их придерживаюсь». Рима сжал мочку правого уха сержанта и повернул. Сержанту стало больно. Лицо его исказило гримаса, похожая на улыбку. Потом он заплакал. Крупные слезы выступили у него на глазах. За нападение на полицейского полагается суровое наказание, задыхаясь, произнес он, обещаю, что когда среди этих останков города я отыщу настоящего полицейского, то не стану на него нападать. Рима потащил рыдающего сержанта к выходу из здания участка. Полицейский возле пулеметов. пригрозили, что будут стрелять. На этот раз у них были для этого серьезные основания. «Ты думаешь, что напал на рядового гражданина?» – орал один из них. «Это полицейский, а значит, ты совершаешь преступление. За кого ты его принимаешь? Что это? Равин или пастор? Это полицейский. Закон гарантирует безопасность полицейских». Рима заметил, как на синих брюках сержанта расплылось темное пятно. «Нью-Йоркский полицейский» С ужасом понял, что сейчас ему придется пройтись по улице после наступления темноты. Ночь принесла прохладу. Едва они вышли из здания, дверь захлопнулась и ее заперли изнутри. «О боже, что я сделал? В чем я провинился?» – стонал сержант Плесков. Чун хихикнул и сказал Рима по-корейски, что он пытается побороть волну вместо того, чтобы плыть вместе с ней. И если я утону, то не один папочка. мрачно ответил Рима.